с решеткой, для чего, по их мнению, достаточно ввести в окошко поисковика донос, окруженный особой последовательностью символов. Тем не менее, если вы будете слишком настойчиво искать в интернете информацию о таблицах Скотенкова, на ваш IP-адресок действительно могут заглянуть люди в масках и камуфляже и от конкретного поисковика это не особенно зависит. Поэтому мало удивительного в том, что кроме вышеприведенной цитаты, почти ни одного точного отрывка из кодексов неизвестно. Однако таблица Скотенкова держала в руках довольно много инсургентов, и хоть мало кто из них сегодня жив, общее представление о предмете у нас все же есть». Допросы афганских талибов и загружение Саула Аль-ФСБ показали, что кроме ноутбуков и спутникового телефона, которыми он пользовался для связи с неизвестным центром, он постоянно возил с собой общую тетрадь в клеенчатой обложке. Именно эта тетрадь первоначально содержала пресловутые кодексы, причем в рукописной форме. Видимо, Скотинков опасался хранить ключевую информацию в электронном виде, так она могла оказаться недоступной при длительном отсутствии электроэнергии. Принцип действия кодексов, как мы уже сказали, был прост: атаковать модуль PR С этой целью виртуальной команде простых американцев, комментирующих происходящее на оперативном мониторе, подбрасывались для обсуждения темы, совершенно не связанные с выполняемой боевой задачей, но способные, как впоследствии сформулировал один из экспертов Пентагона, вызвать у среднестатистического телезрителя возмущение, отвращение и гневное желание дать достойную отповедь. После этого модуль PR начинал тщательно просеивать архив всех американских телепередач в поисках подходящих ответов, открывая несколько одновременно идущих, высокоприоритетных процессов по запросу каждой из параллельных нейронных сетей. Если подходящий ответ не удавалось обнаружить в связях системы, а именно такие темы старались подбирать авторы кодексов, то поиск повторялся с чуть измененными параметрами снова и снова. Это настолько резко повышало нагрузку на систему, что Freedom Liberation терял управление и падал. Атака на дрон могла иметь несколько форм. Сперва она заключалась в том, что Скотенков крупными буквами писал на Земле две-три строки машинного кода, перемежающихся различными запросами в Гугле. Это были самые лаконичные строфы зенитных кодексов, поскольку информация вводилась в систему FreeDOM напрямую, как бы внутривенно. Инсургент мог выбежать из укрытия, нанести на Землю требуемые знаки и снова исчезнуть, еще до того, как Freedom Liberation успевал приблизиться к нему на дистанцию выстрела из 30 миллиметровой пушки. А как только надпись оказывалась в объективах дрона, Летательный аппарат совершал несколько мучительных рывков в небе и падал. Что касается этих первоначальных вариантов таблиц, то сам Скотенков мог в лучшем случае быть лишь одним из их авторов, потому что познаний программиста у него не было. Затем, когда систему защитили от прямого воздействия программного языка, а запросы в Гугле по резервному каналу были запрещены, код исчез. Его заменили длинные сентенции на английском, часто не вполне грамотные, но, как ни странно, ничуть не менее эффективные в боевом смысле. И вот эти квазипоэтические отрывки, инсургенты называли их сурами, по всей видимости, были сочинены аль-ФСБ прямо в полевых условиях и уже без участия третьих лиц. Именно эта часть кодексов и считается самой опасной, потому что окончательной защиты от нее не придумано до сих пор. Авторство Скотенкова представляется практически несомненным. Это, по сути, приближение к тому самому сущностному языку, о котором он когда-то рассказывал студентам ДИП-академии. Одиннадцатое. Вот воспоминания одного из свидетелей типичной противовоздушной операции Аль-ФСБ, молодого катарского инвестора, склонного, как можно судить по отрывку, к довольно рискованным инвестициям.